Благодарности. Я хочу сказать спасибо моим родителям Сидни и Майку Гринам. Не думал, что когда-либо дойду до такого, но спасибо за то, что вырастили меня во Флориде. Брату Хенку Грину, с которым мне очень хорошо работается, моей наставнице Элене Купер, всем работникам издательства Даттон, в особенности своему несравненному редактору Джули Стросс Гейбл, Лизе Йошковиц. Саре Шамвей, Стефании Оуэнс Люри, Кристиану Фюзенхаузену, Разане Лауер, Ирене Вандервурд и Стиву Мельцеру. Моему восхитительно настойчивому агенту Джоди Ример. Борцам с отступом, которые показали мне столько реально крутого. Моим коллегам по Перу Эмили Дженкинс, Скотту Вестерфельду, Джастину Ларбальстие, и Морин Джонсон, автором двух книг, которые оказались особенно полезны, когда я изучал тему пропавших без вести, Уильяму Диру за его хранителя подземелья и Джону Крокотауэру за книгу «В диких условиях». Также я благодарен Сесил Адамс мозговому центру «Стрейт Доуп», насколько мне известно, она автор самой исчерпывающей статьи о хитрых системах защиты авторского права. Моим бабушкам и дедушкам, Генри и Билли Грейс Гудрич, а также Уильяму и Джоу Грин. Эмили Джонсон, моей неоценимой читательнице. Джоуэлю Хосперу. О таком психотерапевте-писателю остается только мечтать. Кузенам моей жены Блейку и Филису Джонсонам Брайану Липсону и Лис Равински из Индивер. Кэти Элс, Эмили... Блиджвоз, с которым мы тогда искали бумажный городишко, Левину О'Коннор, который показал мне много прикольного в этой жизни, Тобину Андерсону и Шону, с которыми я ездил на городские раскопки в Детройте, школьному библиотекарю Сьюзен Хант и всем, кто готов защищать свободу слова, рискуя потерять работу, Шеннону Джеймсу, Маркусу Зусеку, Джону Молдину и моим чудесным тестью и тещи, Кони и маршалу юристам. Саря Юрис Грин, моей первой читательнице, первому редактору, лучшему другу и любимой соратнице.